Тут сэр Чарльз стал показывать мне, как правильно посылать лошадь в голоб, и отвлек от мрачных мыслей. Мы потренировались, потом я попробовала пустить ласточку из рыси в медленный галоп сама. Это ощущение очень напоминало езду на деревянной лошадке, и мне ни чуточки не было страшно. Я промчалась вокруг арены, а потом вдоль изгороди и обратно. Я очень гордилась собой ведь я впервые проскакала галопом и не свалилась. При виде моего раскрасневшегося лица сэр Чарльз рассмеялся. «Я ваш, пока душа жива, зеленые рукава», пропел он и поцеловал меня в лоб, помогая спешиться. «Отлично получилось, миледи. Вы еще научитесь ездить лучше самой королевы». «Хорошо, что она вас не слышит». — сказала я и не могла не улыбнуться, заметив, как сэр Чарльз изобразил притворный испуг. — Ну, ведь вы ей не расскажете, — воскликнул он. — Ради бога, только не это. Хотите, я попрошу вас об этом на коленях? Я изо всей силы старалась не рассмеяться. — Ну что вы, пожалеете свои бедные колени. Сэр Чарльз поднял на меня лукавый взгляд. — А вы правы, миледи. Колени стоит приберечь. Вы, наверное, ждете, не дождетесь завтрашнего дня. «Нет», — просто ответила я. Мне было лень лгать и прикидываться вежливой. Мне кажется, я еще не готова к замужеству. «И я вас понимаю», — согласился сэр Чарльз. «Но не все дамы могут позволить себе поступать так, как ее величество. Если завтра вы выберете меня, дорогая Грейс, леди Кавендиш, клянусь, Я стану относиться к вам так же, как и сейчас, пока вы не вырастете и не станете настоящей женщиной. Я вздохнула. Сэр Чарльз мне очень симпатичен, но хотя королева и отобрала его мне в женихи среди прочих, я совершенно не хочу за него замуж. Пришлось пойти налить еще чернил. Начав писать, я и представить себе не могла, что о таком скучном дне можно столько всего рассказать. Едва я вернулась с урока верховой езды, как мне передали, что королева требовала меня к себе. Я бросилась наверх, переоделась в дамастовый лиф и юбку и поспешила на зов ее величество. Войдя, я присела в глубоком реверансе. Один из портных личные гардеробные комнаты Ее Величества стоял перед королевой на коленях и был очень взволнован. «Почему торжественный наряд Леди Грейс до сих пор не готов?» — недовольно поинтересовалась королева. «Я вас не узнаю, мистер Бизли. Отчего так долго? Я хотела бы увидеть его прежде, чем Леди Грейс его наденет» но, ваше величество, в отчаянии затераторил портной. Очаровательнейшая леди Грейс постоянно растет, чего не скажешь об ее одежде. Я заметила, что королева чуть не рассмеялась, но сдержалась и сказала портному, что дает ему личное разрешение зажечь вечером на десять восковых свечей больше, чтобы его помощники не испортили себе глаза, подрубая подол нарядов. Потом отослала мистера Бизли жестом. Королева — женщина величественная и непредсказуемая. У нее рыжие волосы, живые темные глаза и приятное бледное лицо с чуть заметными следами оспы. Она болела ею, когда я была еще совсем маленькой, но они ее не портят.